Глава 33. 14.30. Я поворачиваю в сторону больницы и проезжаю немного, пока не скрываюсь из виду, дабы убедить Джерри в том, что выполняю его приказ. Но затем останавливаюсь у обочины. Руки у меня перестали трястись, но ярость никуда не делась. Мне следовало бы вернуться домой к Лоре, но я боюсь встретиться с ней лицом к лицу. Боюсь того, что она скажет. того, что я могу знать о последних полутора годах. И есть ещё Prius, который я обещал ей вернуть. Здесь я также всё испортил. Я испортил всё, к чему прикасался за последний день. До меня доходит, что я остановился напротив церкви, которая по-прежнему остаётся церковью, а не стала бесстрой или картинной галереей. В неё заходят люди, укутанные в тёплые пальто и шарфы. И я остаюсь в машине, и разглядываю здание. Луковица Скорее, готический атовизм, чем историческая ценность, водруженную на большую распластавшуюся жабу. У меня в сознании есть какое-то погребенное воспоминание, жаждущее подняться на поверхность, но я не знаю, как до него докопаться. Снова это ощущение, что я мог бы вспомнить, если бы знал как. Опуская голову на рулевое колесо, словно в молитве, и ощущение неуклюже отступает, будто... Я пытаюсь мыслить не в том направлении, будто мой мозг работает в обратную сторону. Вместо этого я неожиданно для себя вспоминаю, как сижу в церкви рядом с матерью. Она всегда сидела на скамье, как птица на насесте, постоянно разглаживая своё лучшее платье и трогая меня за руку, чтобы я внимательно слушал службу в самый важный момент. Отец по другую сторону от неё со строгим взглядом, с твёрдым подбородком тяжело придавивший с камью глава семьи, если только он не бывал на дежурстве. В такие дни мать обычно водила меня к более поздней службе, умоляя не выдавать её. Когда мы оставались с ней вдвоём, она становилась другим человеком. Она больше смеялась, и я это любил. Склонив ко мне голову, шёпотом шутила про службу или делала поразительно едкие замечания о других прихожанах. Казалось, в такие дни мать даже становилась привлекательнее. Она делала макияж и старательнее укладывала волосы. Мы с ней шепотом играли в слова, а если проповедь затягивалась, мать с улыбкой толкала меня в бок. Но она все равно требовала, чтобы я слушал внимательно и потом проверяла, что я усвоил. Я так и не понял, делалось это ради моего религиозного воспитания или на тот случай, если пол потом начнет меня расспрашивать, Но всегда подходил к этой проверке очень серьёзно, ради матери. А после того, как началась онкология, остались только мы с полум. Сейчас сидя в машине, я слышу, как паства затягивает хорал. Предсказуемый службы одновременно утешала и пугала меня. С одной стороны, она успокаивала: сезонные изменения, одежда, запах благовоний, пыли и мастики от скамей. Но был также мрак, прячущийся под каждым сиденьем. Потому что здесь всё было связано со смертью, страшным судом и истиной. Сейчас я вспоминаю, как отец сидел со мной во время воскресного причастия, уставившись в темноту за алтарём так, словно заглядывал в собственную могилу. Вспоминаю страх у него на лице. В нужный момент он тяжело падал на колени, шумно выдыхая. и я слышал настойчивость в его торопливо произнесенных себе под нос молитвах. Я рассчитываю на то, что эти воспоминания разбудят другие воспоминания. Но не приходит ничего. Ни внезапного просветления, ни всплывающих образов, ни писка мозгового компьютера. Я продолжаю устало копаться в голове. Куда он исчез, этот Эр, человек, которым я был вчера? Меня снова прошибает под горячий холод одновременно. Опять моя лопата натыкается на мёрзлую землю. Допросить у прямого свидетеля не представляется возможным. Опустив голову, я в отчаянии молюсь. Если Бог есть, где бы он ни был, если Бог слушает, чего бы он ни хотел от меня, открой мне правду, покажи дорогу. Я хочу глянуть, не появилось ли какое-нибудь послание на самой церкви, но боковое стекло Honda запотело. Протирая полосу рукой, замечаю перед входом яркие пёстрые плакаты с воодушевляющими утверждениями о том, что Бог победитель в игре жизни. Однако подобная безмятежность меня злит. Я пробыл здесь слишком много времени. Протягиваю руку ключю зажигания и в этот момент поднимаю взгляд и смотрю на стену над входом выше плакатов с их банальностями и без предупреждения вижу всё В стене над входом два круглых окошка, и они следят за мной подобно глазам рептилии, не мигая Чёрная арка дверного проёма под ними образует огромный рот И я с ужасом вижу целиком это каменное лицо таким, каким оно создавалось Оно пристально смотрит на меня, на всех нас. Оно раскрыло рот в застывшем жутком крике, потрясённое своей собственной властью уничтожать, готовое поглотить нас целиком, тебя, меня, наши мелочные чаянья и надежды, наши веры и убеждения, и засосать всех нас в мрак бесконечности. Я сижу наполовину пригнувшись, наполовину выпрямившись. Церковь Стояла здесь всегда, и я пойман в ловушку, словно крыса. Пойман в ловушку безымянного архитектора, построившего эту церковь, который знал, что его послание, воплощенное в холодном сером камне, останется на многие столетия после его смерти. Серое лицо дьявола. Нет, не дьявола, лицо, которое впервые увидели задолго до святых и дьяволов. Лицо, которое ничего не знает о Боге и сатане. а просто есть. Когда мой телефон пищит сообщением о пропущенном вызове, я понимаю, что Бэкс пытался до меня дозвониться, и я удивляюсь тому, что ничего не услышал. Я тотчас же ему перезваниваю. Голос у него недовольный. «У меня сел телефон», — говорит он. Мне потребовалась целая вечность, твой мальчик, чтобы найти салон связи, ещё больше времени, чтобы найти куда поставить машину, затем поспорить с идиотом-продавцом, утверждая, чтом с зарядки отдельно не продаются, только с телефонами. Прежде чем я заметил кафе, где мне любезно одолжили зарядку и позволили воткнуть её в розетку за стоимость кофе с молоком. И снова я рад слышать его голос. Мне нравится его твёрдый скептицизм. Я понимаю, что должен сказать ему, что отстранён от дела Не убеждай себя в том, что сделаю это через минуту, когда найду в себе силы признать, какую кашу заварил. И вот я наконец опять в обойме, говорит Бэкс. Сделал несколько звонков, в кафе я больше нечем заняться, только смотреть, как заряжаются аккумуляторы, слушать жалобы других людей на погоду. Я слышу на заднем плане голоса этих людей. Уютный гул голосов тех, кто в холодный день сидит в тёплом помещении. Я переговорил Голос Бекса пропадает, затем возвращается назад. «Я тебя потерял», — говорю я. «Я связался с знакомым знакомого, так?» «Это детектив-констебли с командой Уинстонли». Бекс останавливается. «Продолжай». «Она вас ненавидит». «Ты зарядил телефон только для того, чтобы мне это сказать?» «Это первый вопрос на десять фунтов». «Тщательное прочесывание гостиницы и окрестностей ничего не дало. Ни пистолета, ни сотового». Значит, телефонами Мэтьюс так и не нашли. Я не могу заставить себя перестать говорить так, словно по-прежнему веду дело. Словно мои вопросы по-прежнему имеют какое-то значение. Похоже на то. И криминалисты говорят, что она была застрелена из девятимиллиметрового ствола. Пять пуль. Плюс одна в стене, одна в потолке. Это все? Да. Помимо того, что в эти выходные литовцы опять поссорились с бангладешцами. Почему? Мачолок не знает. Он уловил только одно слово Байкал. Байкал. Что-то металлическое в машине тихо стучит остывая. Когда я сегодня утром виделся с Рахмановым в одиночестве, он спросил насчёт какого-то БК. Единственное БК, как я и смог найти это бургер-кинг и вирус. Внезапно в лении наступает тишина. Я произношу имя Бэкса и чувствую себя отрезанным, но тут его голос возвращается. «Извините, здесь поганая связь, кабель у зарядки короткий, а я стараюсь как можно ближе подойти к окну. Байкал — это пистолет», — говорит Бэкс. «На самом деле просто чумовой пистолет российской разработки, изначально предназначавшийся для стрельбы патронами калибра 8 мм со звездачевым газом, пограбителем и насильником». Его голос пропадает и снова возвращается. Кауновские бандиты придумали, как переделать его под боевой патрон 9 мм. И литовцы начали по дешёвке продавать Байкал здесь, устроив что-то вроде оружейного ярмарки. Выдумка автора, по крайней мере, что касается мифического чумового пистолета Байкал калибра 8 мм и его переделки кауновскими бандитами. На самом деле речь может идти лишь о спортивном пистолете Байкал 442, модификации пистолета Макарова калибр 9 мм. переделанным под боевой патрон. «Девять миллиметров», — задумчиво произношу я, — именно из такого была убита Эми Мэттюс. Барабаню рукой по колену, глядя на то, как лобовое стекло запотевает изнутри. Разрозненные элементы расследования начинают складываться в общую картину. «А Джафтекас? Чем занимался он? Переправлял оружие? Устранял конкурентов?» «Шеф», — говорит Бэкс, — Даррис Джафтекас, никто из моих осведомителей о таком не слышал. Вот что они говорят. Ну а без протокола? И с протоколом и без, одно и то же. Продолжай. Кто-то из литовских студентов любит поторчать в литовском культурном центре. Там они за тарелкой холодного борща Леклёцек обсуждают новости клубной жизни в Вильнюсе. И? И это тот самый центр, где мы десять дней назад взяли братьев Клейза? Ответ где-то здесь. Мне просто нужна возможность взглянуть на общую картину. Кто проводил содержание? Спрашиваю я в надежде на то, что это был не я, в надежде на то, что это не ещё одно, о чём мне не хочется говорить. Р. Дев Хаскинс, к моему облегчению, говорит Бэкс. Он отправил сюда с группы после анонимной наводки. Я знаю Хаскинса. На протяжении многих лет он был мальчиком на побегушках у Джерри Гарнера. Я должен вспомнить о нем еще что-то, но в настоящий момент не могу. Тем временем Бэкс называет мне адрес культурного центра, и это недалеко от того места, где я нахожусь. Конечно, я не могу ехать, но что мешает мне отправиться туда, как частному лицу? Возбуждение нарастает. Бэкс говорит, что отправляется в участок выяснять, кто мог позвонить в больницу и убрать охранника. «Будь осторожен». Когда будешь там, пораспрашивай, нет ли слухов о том, что у старшего детектива инспектора Гарднера финансовые проблемы или что он тратит больше обычного. У Джерри Гарднера? Вы уверены? Не знаю, просто перебираю все варианты. Дорогая машина, дорогая жена. Я осекаюсь. Я вспомнил про Хаскинса. Вчера вечером, выходя из гостиницы Авива, я увидел человека, показавшегося мне знакомым. Ещё одно, говорю. Я попросил Нориса сфотографировать Зивак перед гостиницей, в которую били Мэттюс. Ты не мог бы достать эти снимки? Я не столько вижу, сколько слышу трёх маленьких детей, проходящих перед церковью. Размытые пёстрые пятна за запотевшим стеклом. Дети весело шныряют между припаркованными машинами, собирая с капота в снег. Не сказав Бэксу о том, что меня отстранили от дела, я навлекаю на него большие неприятности. Делаю выдох и смотрю, как мое дыхание вырывается облачком, рассеивающимся у меня перед глазами. Один ребенок поскальзывается на льду, падает и начинает плакать. — Ты должен знать, — наконец говорю я. Джерри Гарднер отправил меня на больничный. Ты не должен ничего для меня делать. Следует долгая пауза, а наконец Бэкс говорит. Да, он звонил мне десять минут назад. Значит, Бэкс все это время знал. Я протираю запотевшее лобовое стекло рукавом. Вы мой начальник? Говорит Бэкс. Его голос искажается и снова становится отчетливым. Вероятно, когда он пытается подойти ближе к окну кафе. Я тронут его преданностью и стыжусь того, что хотел ему солгать. Тебе не следует рисковать, говорю я. Бэкс отвечает, что знает про риски и уже сделал свой выбор.